Глава пятая. В тот же день, когда газеты сообщили это сенсационное известие, Николь Ферран нанес третий визит в виллу миллионера. Он прямо подошел к делу. «Мсье», — сказал он, — «я пришел, чтобы сообщить вам, что вам грозит опасность». Альцон Аргиропулус, погруженный в созерцание своей коллекции вас, С недоумением посмотрел на своего гостя. — Опасность? — удивленно спросил он. — Да, вы в несомненной опасности, если вы немедленно не предпримите чего-нибудь с вашей добычей. — С добычей? О какой добыче вы говорите? Николь Ферран насмешливо улыбнулся. — Дорогой мой, неужели вам нужно разыгрывать со мной эту комедию? Я не помню, сколько времени вы подбивали меня принять участие в определенном деле. Украсть, или, как вы это называете, вновь приобрести Венеру с Лесбоса. Вчера вечером ее украли. Сегодня весь Париж говорит об этом, а вы, вы один ничего не знаете. Ха-ха-ха!» Он замолчал. Миллионер поднялся. грудиво колыхалась как верхушка дерева от ветра он закричал украли афродитву украли это ложь на одно мгновением сеферрану стало жутко потом он иронически пожал плечами к чему это представление я не понимаю неужели вы думаете что можете меня провести и так как я считаю себя очень обязанным За ваше отношение ко мне я ищел своим долгом прийти вас предупредить. Но Альцион Аргиропулос кричал, как раненый олень. — Украли богиню! Украли! Это невозможно! Вы лжете! Эксперт хладнокровно протянул ему номер Матин. Пока миллионер пробегал его глазами, он продолжал. — Вы хотите доиграть комедию до конца. в таком случае покоряюсь, если бы вы были обыкновенным человеком, я не стал бы вас жалеть, но вы уверяете что действовали из идеальных побуждений, и я вам верю вам удалось то что вы хотели сделать вы украли вашу афродиту, но не думайте что на этом все кончено. многие из тех лиц с которыми я сносился по этому поводу по вашему поручению внезапно сделались примерными гражданами. они донесли полиции о том предложении которое вы им делали через меня и которые они отвергли и нет никакой надежды что полиция останется глуха к подобным сообщениям я дам вам совет оставьте вашу добычу и исчезайте исчезайте так скоро как только может миллионер прочел статью в матин он с полуоткрытым ртом смотрел на желтое лицом сейферрана он не был твердо уверен спит он или бодрствует ее украли кто это сделал кто этот варвар который украл ради наживы кто в его тоне было столько пафоса что с лицом сиеферрана исчезли все следы иронии разве не вы сделали это неужели это правда миллионер молчал лицом сейферана снова сделалась скептическим как я уже говорил я хочу дать вам добрый совет вы в это время у входной двери раздался сильный стук эксперт побледнел уже а я здесь и вот награда за доброе дело вот последствия добросердечного отношения он прервал свои возгласы полицейский комиссар в сопровождении двух штатских переступил в порог комнаты комиссар холодно поклонился хозяину дома мье сказал он против вас возникло серьезные обвинение вчера в парке тюлерии украли драгоценную статую Сегодня мы получили сообщение от разных лиц, что вы через уполномоченного — кстати, я вижу этого уполномоченного — хотели принудить их совершить это преступление. Как это нам не неприятно, но мы не могли остаться глухи к подобному обвинению. Что вы можете сказать? Альцион Оргеропоус ответил глухим голосом. — Я не крал статуи. если вы не верите моему слову то обыщите мой дом комиссар не заставил себя долго просить вместе со своими помощниками он начал тщательный обыск дома они обыскали каждый угол от чердакада подвала они открывали все шкафы и ящики они обыскали угольную яму и перекопали находящийся в ней уголь альц аргеропол Сам указывал им комнату за комнатой. Точно зачарованный шел маленький эксперт за ними следом. Наконец обыск кончился. Комиссар, холодно извинившись, поклонился и ушел. Месье Ферран остался вдвоем с хозяином. — Я этого не ожидал, — пробормотал он, вытирая влажный лоб. — Значит... не вы ее украли эль же очень хорошо ее спрятали во всяком случае послушайте моего совета и уезжайте вы никогда не сможете увести ее отсюда в это время постучали в дверь кабинета показался месье андрри очень смущенный простите сказал толстый кухонный шефмессси заказывал лошадь альц аргиропол медленно вернулся к действительности что такое пробормотал он что такое я заказал лошадь повторил кухонный шеф но не живую лошадь и не зарезанную а деревянную греческий миллионер отступил на шаг и испуганно посмотрел на своего кухонного шефа деревянная лошадь ты с ума сошел кто ее доставил где она «Покажи мне ее!» Жирное лицо мсье Анри выразило глубокое удивление. Он повел их по направлению к кухне, говоря, ее доставили сейчас же после того, как ушли трое господ из полиции. Ее привезли на телеге. Сторож пришел ко мне и сказал, «Привезли лошадь для мсье». «Что?» — спросил я. «Деревянную лошадь», — сказал он. И в то же время пять человек... внесли в кладовую лошадь за нее уплачено сказали они до свидания прежде чем я что либо успел сообразить я остался один в кухне утешаюсь тем что мне не нужно ничего из нее готовить они пришли на кухню посреди комнаты которая служила складом для чемоданов и разных других принадлежностей для путешествия стояла огромная деревянная лошадь. Она заполняла всю комнату своим туловищем, которое поддерживали четыре толстые короткие ноги. Грубой работой голова упиралась в стену. Айцон Аргерополос переводил взгляд с лошади на месье Феррана и с него на кухонного шефа. Вдруг он, по-видимому, что-то понял. «Топор!» — закричал он. скорее топор мси анри принес топор миллионер как безумный набросился на лошадь скоро голова с шумом упала на землю через отверстие шеи видна была внутренность туловища она была наполнена седом альцо аргиополус нагнулся рванул несколько клоков сена и выпрямился уйдите — сказал он Сиан-Ри. Повар вышел. — Посмотрите, — прошептал миллионер-эксперту. — Нам нечего скрывать друг от друга. Смотрите. Он выбрасывал все больше и больше сена. Блеснуло лицо. Оно имело низкий широкий лоб и прямой нос греческой статуи. Но рот не был серьезен, как обычно у мраморных богинь. Углы рта были слегка приподняты, точно в улыбке. Голова была слегка откинута назад. Одна из стройных мраморных рук была приподнята, словно для того, чтобы распустить мокрые волосы и выжать их на землю. Но Альцион Аргеропулос, как завороженный, смотрел на нее. Он смотрел на мраморную доску. которой он только что вынул из внутренности лошади и на которой было написано следующее некто кто плохо поступил с вами с приветом посылает вам то чего вы как он знает тщетно добивались так как порока вашего дома для него закрыт то он должен проникнуть со своим подарком тем старым способом который вам знаком подарок прошептал николь ферран закрыв глаза и плотно сжав губы но что говорит поэт боюсь донайцев даже если они приносят дары сегодня полиция ушла но вы у нее на примете